Глава восемнадцатая Это может сработать, Полозьев посмотрел с уважением. И ведь ничего такого не рассказала. Только то, что и так известно. Как? Откуда в этой прелестной головке идеи берутся? Не поверите, Савва Никитич, каждый раз задаюсь этим вопросом. Усмехнулся Алим. Нина подмечает то, на что в голову не придет обратить внимание. «Я уже оформил патенты на технические изобретения. Чувствую, скоро магическое бюро патентов штурмовать придется. Нин, а набросаешь схему плетения? Ромко уже черкал в блокнотике, который прихватил с собой. Покажешь, как это выглядит в магическом зрении? Пожалуйста! О чем он?» Тихо уточнил Игнат у старшего артефактора. Мы спешили, создавая троп, и тогда Нина Константиновна воспользовалась кровной связью, чтобы ментально показать внуку тропу и ускорить процесс. Хотел бы я увидеть это собственными глазами, ведь по большей части вслепую работаем. Интуитивно чувствуем магические потоки и структуру материала, из которого создаем артефакты. Уверен, древние мастера владели таким умением. Отсюда ювелирная точность изделий, мизерные потери энергии и долговечность. Увлеченно зашептал в ответ мужчина. Я зарисовала нужную схему, которая у мальчишки, похоже, сразу отпечаталась в памяти. Судя по невнятному бормотанию, Варфоломей уже прикидывал, где использует новое заклинание. И раз уж взялась помогать, не бросать же теперь. Снова достала за сапожник. Он скоро в ритуальный нож превратится. Не сосчитать, сколько раз резала им себя. «Давай руку!» Вздохнула и на секундочку зажмурилась, рассекая кожу. Боль секундная, ну «Бррр!» «Смотри!» Указала на брата и сконцентрировалась, чтобы направить картинку. Это пример родственной связи и взаимной клятвы. Обрати внимание, как расположены магические узлы и какой толщины каналы. Видишь? едва заметные ленты вокруг. Это атрофированные каналы других стихий. Печать отречения десять лет выжигала их изнутри. А вот тут медленно развернулась к деду Варфоломея. Наглядный пример рабской привязки. Юшин обратил клетки Савы Никитича против него самого, превратил в паразитов, способных уничтожить человека за считанные секунды. Я не сумела откатить процесс, лишь перехватила контроль после смерти мага. Ну и последний пример. Головоломка. Скрытые печати, сдерживающие дар. Посмотрела на ашкенастца. Видела их однажды и, поверь, это нечто. «Пожалуйста», – прошептал маленький артефактор. «Я тоже хочу увидеть. Попробую, но ничего не обещаю». Вздохнула и прикрыла глаза, вызывая в памяти образы рунических печатей Алима. Кто знает, вдруг у Ромки получится разгадать, как они работают. О! -о, -о Судорожно сглотнул мальчишка и принялся зарисовывать в блокнотике непонятные связки знаки, отдельные элементы рун. Делал он это машинально, когда как распахнутые глаза с расширенными зрачками уставились в пустоту. На этот раз я Продержалась дольше, но связь слабела по мере того, как регенерировали порезы на руке. Вроде бы незатратная процедура, но после чувствовала себя, как выжатый лимон. А мне еще к источнику наведаться нужно, чтобы накопители зарядить и камней набрать для защитных амулетов. — Это не опасно? — поинтересовался Алим у Полозьева. — Выглядят ребята неважно. — Усталость сказывается, но в целом нет, — успокоил Сава Никитич. Предположу, с каждым разом процесс обмена будет идти легче. Вы правы, подтвердила слова артефактора, вернувшись к реальности. Как и любой магический навык, передача образов требует сноровки, умения отсечь лишнее и сконцентрироваться. С вашего позволения мы пойдем. Полозьев поднялся и взял на руки внука, пребывающего в трансе. С ним такое уже бывало. Мозг перегружен информацией которую сразу не способен осмыслить. Полежит пару часов и придет в себя. Отдохнет заодно. Не переживайте, амулеты будут готовы в срок. «Эм, тогда я заберу троп ненадолго», спросила разрешение у мастеров. «Есть пара неотложных дел». «Каких таких дел?» Всполошился Алим. «Далеко собралась?» «В убежище», слукавила немного. «Решили же, здесь опасно оставаться». «Обманывать нехорошо», — погрозил пальцем молодой человек. — Сава Никитич правильно сказал. От тебя зависят жизни людей и наше будущее. Я же ничем не рискую, — стушевалась под укоризненным взглядом. Для амулетов нужны камни, за ними и исходило бы. И я не обманывала, я сказала часть правды. — Нина Константиновна, — возмутился Ашкиназец. давайте договоримся, чтобы впредь не возникало недоразумений. Всегда, слышите, всегда предупреждайте, куда отправляетесь и сколько будете отсутствовать. Иначе попрошу Игната Александровича, чтобы приставил охрану. Шагу не ступите без сопровождения. Пора привыкать к тому, что отныне вы себе не принадлежите. Вы заботитесь и защищаете ближников, членов рода. Наш долг ответить тем же. Ну, засопела, разумом понимая правоту помощника. Но так не хотелось отчитываться за каждый шаг. Формально я еще не глава, пока не достигну совершеннолетия и не пройду вторую инициацию. Вот для того, чтобы выросла и вступила в законные права наследования, необходимо выжить», — припечатал таким тоном, что сразу спорить расхотелось. «Ладно, я так больше не буду и справлюсь». «Мне не пойдет», — Алим мотнул головой. «Поклянись». «Клянись, что не будешь в одиночку ввязываться в сомнительные мероприятия. Поддерживаю», — поддакнул брат, не скрывая довольной ухмылки. «Клянусь, что больше не уйду, не поставив в известность тебя или Игната, и без спросу не стану никуда ввязываться», — смиренно повторила Зашкинасцем. За «Довольны?» «Вполне». Игнат поднялся и забрал Ромку из рук Полозьева. «Идемте, провожу вас. Заодно троп заберу». «Об этой вещи никто не должен знать, а ты...» — обернулся ко мне. «Салимом посиди, послушай умного человека. Плохого не посоветуют». Я молча кивнула, поудобнее устроилась на диване и задумчиво скрестила руки на груди. «Правильно мужчины говорят. Обижаться тут не на что. За меня же беспокоиться. За будущее». «Не злись». Баронет подъехал поближе, наклонился, чтобы посмотреть в глаза. Мы переживаем, потому что ты нам не безразлично. Сегодня за ужином я впервые почувствовал себя частью одной семьи, где меня ценят и любят таким, какой есть, где чужие достижения воспринимают как собственные, проблемы решают, сообщая, и каждый стремится быть полезным там, где преуспел. И это все благодаря тебе. Ты объединяешь, окрыляешь надеждой и собственным примером делаешь нас лучше. Ты — наша путеводная звездочка, талисман, приносящий удачу и оберегающий от бед. — Спасибо, — часто заморгала, чтобы отогнать непрошенные слезы. — Я тоже всех люблю. Подалась вперед и обняла Алима за шею. — Знаю, что волнуетесь, но я, я не могу противиться дару, который требует защитить людей, попавших в беду. — Понимаю, — Алим бережно приобнял в ответ но и поделать с собой ничего не могу. Если с тобой что-то случится, нашей жизни, моя, потеряет смысл. Хм, Али Мосипович, если бы не знал тебя, решил бы, что имеешь виды на сестренку. Съехидничал Игнат, возвращение которого прошляпили. Пф, скажешь тоже. Украдкой смахнула слезу и отстранилась от помощника. Это не то, о чем ты подумал. Игнат Али... Ашкиназец поперхнулся и густо покраснел. «Умеешь ты появляться не вовремя. Серьезно, ведь разговор был, а ты взял и все испортил». «Вот как!» У брата удивленно взметнулись брови. «И о чем, если не секрет?» «О том, что мы стали семьей, и Нина Константиновна, для меня как...» «Младшая сестренка. Закончила за баронета. У меня теперь два старших брата, младший, сестра и племянница. Здорово, правда?» Конечно. Игнат подошел, похлопал молодого человека по плечу. Рад, что ты с нами. Одному мне с Ниной не управится. Чего это со мной не управится? Я и сама справляюсь. Насупилась и посмотрела на обоих из подлобья. Говори, зачем на самом деле троп понадобился? Мужчина хитро прищурился. Да убежище на пару мобилей доставим. На постоялый двор тоже найдем, кого отправить. Да и за камнями ты уже наведовалась и собственными силами обошлась. В каменную пать хочу сходить. Поникла. Подарок свадебный для Лизы подобрать. Я и в прошлый раз за ним собиралась, но не знала, насколько резерва магического хватит. Вот и прыгала, открывая тропы, в знакомых местах. Теперь же рассчитываю прямой путь проложить. Неприятностей вроде бы не ожидается. Поместье под защитой я туда и обратно, к утру вернусь. «Так от чего скрывать-то?» – фыркнул брат. «Возьмешь с собой?» – соскучился по родным местам. Э, э да Прикинула, что количество попутчиков не имело значения при уменьшении веса, а до источника энергии хватит. «И я бы напросился, но, увы, дела». Алим вздохнул с и тут же оживился. «Там же до каменных карьеров рукой подать. Для постройки нового дома необходим белый камень добыча которого приостановилась с гибелью главы рода. Если бы вы притащили камни сюда, какая экономия времени и средств получилась бы? Не уверена, что тропу можно использовать как грузовой портал. Каменные блоки тяжелее человека, и прорва энергии уйдет на облегчение веса. Плюс габариты немаленькие. К нашим мастерам вопрос, возможно ли расширить пространственный проход до таких размеров? Зададим. Помощник загорелся идеей. «Непременно зададим, но уже завтра». И без того в Орфоломея перегрузили информации. Работа у обоих непочатый край. Эх, как не вовремя эта поездка случилась. Нам бы еще месяц, уж мы бы так раскрутились. «Эй-эй, осади брат!» Игнат замахал руками. «Давай-ка сначала свадьбу и инициацию дочери проведем, а потом уже...» Об остальном думать будем. А все дела сразу не разорвемся. А постепенно глядишь и освоим, что задумали. Да и чего ты уперся в эти два дня? Подумаешь. Полетит корабль, и вы вместе с ним. Кто мешает воспользоваться тропом и сбежать, чтобы довести начатое до конца? Наши умники придумают, как метку поставить. Вот и вернетесь перед прибытием в порт приписки. Зельманы прикроют. «А ведь это дельная мысль!» – уважительно кивнул Ашкеназец. «Не привык еще брать в расчет новую способность Нины Константиновны. Ничего, исправлю упущение. Идите уже, работать нужно!» Алим активировал управление инвалидной коляской, развернулся и покатил к рабочему столу. «Мы с братом не стали задерживаться, отвели себе полчаса на сборы и договорились встретиться у меня». Полусонного Егорку, обнаруженного под дверьми библиотеки, направили на кухню за припасами в дорогу. Хоть и ненадолго уходили, а стратегический запас еды необходим. В шалаше, обустроенном в лесу, делать было нечего, поэтому сразу открыла тропу к источнику. Игнат замер на почтительном расстоянии, а я направилась к сундучку, чтобы выложить пустые накопители и набрать заряженные. Концентрация магической энергии зашкаливала, напитывая организм легкостью, эйфорией и бурлящей в крови силой. Раскладывая и перебирая сияющие камешки, я мысленно благодарила источник за предоставленный шанс и вспоминала события недавних дней. Они всплывали из глубин памяти и будто бы очищались от налипшей грязи темников, отдающей гнилостным привкусом. Орден – язва на теле мира, распространяющаяся с удивительной скоростью и разрушающая его основу. Источников и без того мало. Они умудряются осквернять их кровавыми ритуалами, призывая мерзких тварей из астральных миров. На этот раз я ничего не просила у источника, опасаясь, что не справлюсь с испытаниями, которые непременно последуют за этим. Возможно, события в Кречетове Череда совпадений, но слишком уж вовремя они произошли, чтобы на это рассчитывать. Передышка нужна как воздух. Роду необходимо окрепнуть, врасти в землю корнями. А для этого требуется время. Хотя бы пять лет спокойной жизни, пока учимся и набираемся сил. С появлением в нашей семье Полозьевых и воссалитетом князя Демидова семья укрепилась магами земли. Это ли несерьезная заявка миру, что возрожденному роду быть маги земли надежная основа, монолитный фундамент нового дома, который построим общими усилиями, а для своих ничего не жалко? Оставив Игната у источника, направилась к пещере с алмазами, чтобы подобрать камни, соответствующие стихиям и характеру одаренных. Наверное, близкое общение с несколькими магами одного направления натолкнула на мысль, как же они не похожи друг на друга. Говорят, маги земли медлительные и уравновешенные. Ага, посмотрите на Юленьку. Непоседливая ягоза на месте не усидит. А Ромка? В микозарение он вспыхивает таким азартом, что не замечает ничего вокруг. Вот в зрелых магах чувствуется основательность. Но это сказывается житейский опыт и мудрость, которая приходит с годами. Уверенно, в молодости оба изрядно покуролесили. Благодаря кровной привязке я чувствовала ближников на тонком уровне, и то, как они работали с магическими потоками Земли, открывало стихию с неожиданной стороны. Оказывается, камни тоже бывают с характером. У Варфоломея развито особенное чутье, которым он интуитивно пользуется при создании артефактов и украшений. И от трижды обменивалась с мальчишкой кровью. И это сказалось на моем восприятии тоже. Поэтому в пещере я искала именно те алмазы, что идеально подойдут каждому члену семьи. Облегчив собственный вес, поднялась в воздух, впервые правильно используя заклинание левитации на себе, рядом с источником магии, стимулирующим магические потоки в теле, создавать сложные плетения и одновременно удерживать концентрацию в разы проще. А может, это дело практики? В последнее время часто пользовалась воздушными щупами, а плетение для уменьшения веса настолько отпечаталось в голове, что воспроизводило его, не задумываясь. Также закрадывались мысли насчет способностей магов, чьи сущности стали частью хошена. Знания в области магии воздуха и магии крови резко возросли, потому что слишком часто черпало информацию из императорского артефакта. Так почему бы и в магии разума не подрасти, хотя бы в умении распараллеливать сознание и одновременно управлять двумя и более мыслительными процессами. Заманчиво. Я бы даже сказала, жизненно важно для мага. Доверившись интуиции, отклупнула камешков в подарок ближникам. Алмазы подобрались небольшими, размером от горошины до крупной вишенки. Это навело на мысль, что они послужат превосходной основой фамильным перстнем нашего рода, наподобие того, что Демидов подарил внучке. Полозьевы, конечно, не сравнятся с древними артефакторами в мастерстве, но это не отменяет их природного гения. Уверена, для себя и собственного рода они создадут шедевр. Куда запропастилась? Встретил обеспокоенный брат по возвращении к источнику. Я уже волноваться начал. Да так, небрежно повела плечиком. К месторождению наведовалась. Смотри, вытащила платочек и бережно развернула, показывая горстку алмазов. Попрошу наших мастеров, чтобы сделали фамильный перстник. Как тебе идея? Брат припал на колено, чтобы оказаться на одном уровне. Посмотрел на камни, затем на меня. Гениально, как и все, что приходит в твою светлую голову. Потрепал за щечку. Я уже не задаюсь вопросами, откуда это берется. Верю. Духи-хранители вложили все самое лучшее, чтобы рот не угас. Считается, в крови представителей древних семей заложена память поколений, которую не так-то легко пробудить. Ты последняя в ком текла кровь забеленных, поэтому источник спас тебя и пробудил эту память, чтобы выжила и возродила истребленный рот. Почему тогда он не спас отца или двоюродных братьев? Печально вздохнула, понимая, что никакой памяти не просыпалась. Сильному магу легче выжить, чем ребенку. Ага, учитывая, что источник вместе с теми духами и погубил Нину, когда то отправилась в сокровищницу за амулетом для Данияра. Или в том состоял план, чтобы призвать взрослую душу из другого мира в тело последней носительницы дара? Жестоко это по отношению к безвинной девочке. Я не ропщу, что заняла ее место. Наоборот, искренне считаю себя Ниной Забелиной. Просто жалею невинную душу, так и не познавшую радости жизни. Духи способны заглядывать в будущее и увидели нечто такое, что заставило прийти на помощь и поделиться мудростью. С грустной улыбкой ответил Игнат. Тебе заключен шанс на спасение, и это накладывает ответственность перед предками. Ну а что поделать, если ты наша единственная надежда? Значит, идею одобряешь, смущенно потупилась. Алмазы я полозьевым попозже отдам, у них и без того много работы. Завязала платочек узлом и спрятала в пространственный кошелек к тем камням, что набрала взамен опустошенных. И, кстати, не обязательно было менять, достаточно побыть рядом с источником, чтобы накопители восполнили потери. Троп уже сиял от избытка магической энергии, а я специально ничего не делала, лишь носила на руке. Конечно, не нуль. Брат поднялся и порывисто обнял. Я всегда и во всем поддержу. И еще хотел сказать спасибо за Юленьку. Не представляешь, какое облегчение испытал, когда разрешила ситуация с Демидовым. Лиза счастлива и ждет инициации больше, чем собственной свадьбы. Прикипела к малышке так, что иной раз ревную. Теперь дочка останется с нами. Да и союзника мы обрели в лице князя Сильного. Алим отругал тебя за безрассудность, но он еще не прочувствовал, каково это следовать зову родовой магии, требующего исполнить долг. Именно поэтому я переживаю и боюсь отпускать куда-то одну. — Пожалуйста! — обняла брата в ответ, часто моргая, чтобы прогнать кстати навернувшиеся слезы. — Вы моя семья. Я сделаю все, чтобы защитить вас. Готов к перемещению? Хлюпнув носом, сменила тему. — Всегда готов. Отшутился Игнат. Даже не верится, что можно за мгновение преодолеть такое расстояние и оказаться за тысячи километров отсюда. Поверь, сама не перестаю удивляться, на что способна магия. Украдкой смахнула слезинку и взяла мужчину за руку. Держись поближе и не шевелись, пожалуйста. Облегчив вес, я сконцентрировалась на конечной точке маршрута, в деталях, вспоминая родовой источник каменной пади. Тропа, повинуясь призыву, открылась и у меня перехватило дыхание от стремительного полета. Зажмурилась с непривычки, так сильно мелькали в глазах серебристые вихри, пробивающие проход в подпространстве. Не за одно мгновение, а минуты за две-три перенеслись с Игнатом в поместье, вывалившись перед чашей источника. Оба закашлялись, жадно хватая ртом в воздух. В глазах летали черные мушки. Грудную клетку ломило от спазмов, когда организм пытался восстановить дыхание. Да, этот момент надо обсудить с полозьевыми. Не хватало еще умереть от удушья во время перехода. Однако, предупреждать надо. Брат покачал головой. Еще чуть-чуть и случилась беда. Ты каждый раз задыхаешься? Нет, просипело, мотнув головой. Это впервые. После надсадного кашля говорить было трудновато. Но магия уже спешно приводила организм в порядок, так что следующую фразу сказала нормальным голосом. «Думаю, это из-за увеличения скорости и дальности перехода. Обратно пойдем, я активирую щит и создам воздушную прослойку. Ромка еще не доработал артефакт, так что учтет этот момент и обязательно что-нибудь придумает». «Ладно, Игнат вздохнул. Теперь хотя бы буду знать, чего ожидать. Ты куда сейчас, в сокровищницу? Покажешь? Очень уж хочется посмотреть на легендарное хранилище предков. Минутку, сначала поздороваюсь с домом. Скинула с плеч дорожный мешок и приблизилась к источнику. За прошедшие месяцы вода вновь заполнила чашу и насытила жидкость магии в таком количестве, что она превратилась в концентрат энергии. Помогая левитации, ступила на зыбкую поверхность и вошла в источник, пропуская через себя потоки силы. Проделать подобное с природным источником я бы не решилась, но в родном ничего не боялась. Прикрыла глаза и через воспоминания поделилась произошедшими событиями, рассказала о победах и поражениях, о новых членах семьи, которых однажды приведу для слияния с магией рода. Источник, как живое существо, принимал информацию, радовался пополнению, и тем результатом, что удалось достичь, а еще дал понять, что желает увидеть избранницу брата и одарить благословением рода. Подозреваю, за желанием стояли почившие предки, которые жадно впитывали новости, слетевшись к чаше. Это их мысли транслировал источник, как и сомнения, имеет ли право Лиза стать одной из нас. «Приведи жениха и невесту сразу после обряда венчания», Выступила вперед Елизавета, теска невеста и родная прабабушка Игната. Первенец должен быть плодом большой любви, чтобы унаследовать силу рода. Если девушка достойна, получит наше благословение. Ишь ты, а каким образом будет определяться достойность? Хмыкнула мысленно. Девушка должна быть чиста помыслами, душой и телом. «Должна любить мужа и быть готовой разделить его судьбу», – озвучил Александр Закарьевич. «Ага», – сообразила, что здесь духи без труда читают мысли. «А что будет, если невеста не соответствует хотя бы по одному пункту?» Духи не ответили, но и так понятно. Ничего хорошего. «Нет, вы посмотрите на них. Осуждать никого не собиралось, но это ханжество». К мужчинам рода подобного требования никто не предъявлял. Наоборот, разрешалось заводить до трех жен, и при этом до свадьбы они не жили монахами. Многоженством распространилось во времена войны, когда защитники гибли на полях сражений и возникал дефицит генофонда. Однако на минуточку Игната вышвырнули из рода как ненужную вещь, а задачу по возрождению рода взвалили на плечи девятилетней девочки. Нормально? Ну уж нет, дорогие родственнички. Примите Лизу, как миленькие. Иначе... Внутренний монолог не ускользнул от внимания предков. Им не понравилось тыканье носом в собственные ошибки. Вон как ощетинились. Иначе найду благословение в другом месте, высказалось вслух, отчего Игнат всполошился и вопросительно уставился на меня. Однако не до объяснений. Позже расскажу подробности лиза достойна брата как никто другой рядом с этой девушкой он будет счастлив а то что она оступилась по наивности и доверчивости так и что теперь в чем дело нин да прадит твой александр с пробабкой специально выделила последнее слово елизаветой просят невесту привести на смотрины но только чистую девушку им подавай со всех сторон достойную Вот я и пригрозила, что обратимся к другому источнику, у которого нет пиявок, присосавшихся к дармовой силе и считающих себя вправе выдвигать условия. Если так важна сохранность рода и сильные наследники, чего ж тогда позволили провести отречение? «Они могут навредить?» – нахмурился брат. «Могут, ведь для благословения. Обоим придется вступить в источник, а я еще не глава, чтобы контролировать происходящее». «В таком случае без благословения обойдемся», – презрительно скривился. «Прожил без поддержки десять лет, значит, и дальше справлюсь». После этих слов Александр Закарьевич прозрачным сделался, и Елизавета губы надула, что прабабкой обозвала. «Отчего? На правду обижаться? Прабабка и есть. А прадед для возрождения рода двух жен завел, чтобы ускорить процесс. Если меня в главы пророчат, двух мужей теперь заводить, что ли?» Игнат, втрое старше, намного быстрее детишек наплодит, пока вырасту. Да и где гарантия, что встречу человека, за которого захочу замуж? Сами же утверждают, что в любви дети сильные рождаются. Без любви и не пойду. Пусть хоть сто раз жених достойный и породистый. Не суди строго. С мягкой улыбкой заступилась за мужа и старшую жену Елена, моя прабабушка. «Не согласятся благословить, другие желающие найдутся». «Ты правильно сказал, Виноваты мы перед Игнатом». Но в итоге только отречение спасло ему жизнь. «Данилушка мой взял грех на душу, но без молчаливого одобрения остальных ничего бы у него не получилось. Приводи молодоженов сразу после венчания. Ритуалы...» Светочи очищают душу от скверны. После него благословение рода особенно действенно. Поверь той, что родила твоего деда ровно через девять месяцев после свадьбы. Хорошо, поверю на слово, смягчилась. А теперь позвольте подобрать подарок для невесты. Из источника шагнула тропой к Игнату, схватила его за руку и открыла проход в сокровищницу. Прежде я только любовалась драгоценностями, принадлежавшими поколениям жены и дочерей забеленных настала пора смахнуть вековую пыль золота и камней, чтобы они радовали и приносили пользу новой владелице. Это из вороха драгоценностей, разложенных на стеллажах, в шкатулках и на подставках, брат безошибочно указал на тоненькую золотую цепь с топазом каплей на подвеске. Мамино украшение, произнес с нежностью в голосе. Отец подарил на первом свидании. Последние годы мама его не носила, слишком скромная, для супруги главы рода. Думаю, Лизе понравится. Не сомневаюсь в этом. Потерялась в богатстве выбора. А мне нужно что-то посолиднее. Перебрала десяток комплектов, прежде чем остановилась на сапфирах в обрамлении бриллиантов и серебристого металла по виду похожего на белое золото. Подарок жениха Лизе подойдет на каждый день носить, а этот комплект идеально дополнит свадебный наряд и подчеркнет нежную красоту девушки. Попутно я пополнила запасы золота, мысленно обещая вернуть старицей. Прибыль от патентов тратилась на ежедневные расходы, а нам еще дом строить, дружину содержать нужно. В общем, деньги утекали рекой, хотя Алим лишней копейки не потратил, все в дело пустил вспомнив о помощнике, выполнила просьбу насчет каменоломен. Поскольку выработка велась на территории родовых земель, то источник показал заброшенные карьеры, простаивающие оборудование, пустоты в скалах, вагонетки, на которых камень вывозился в порт и грузился на корабли. Рабочие уходили в спешке, ничего не забрали с собой, да и не дал бы никто этого сделать. Тела мародеров, перестрелявших друг друга. Лучшее доказательство, что магическая охрана не дремлет. Мы с Игнатом переместились к границам охранного контура и прошли пешком до речного порта. С прекращением выработки камня жизнь в портовом поселке утихла. Прежде корабли швартовались на пристани днем и ночью. Погрузка-разгрузка велась круглосуточно. Жители привыкли к ночной суете. Сейчас же поселок спал пока предрассветные сумерки высвечивали силуэты домов и очертания стоявшего на приколе суденушка. Возможно, где-то притаились соглядатые Шумского, следящие за возобновлением работ на каменоломнях, но мы пока что не собирались привлекать внимание. Достаточно того, что уже увидели. Если подогнать корабль с наступлением вечера, набить камнем и тихо отчалить, жители ничего не заметят. Шумы запросто скроет полок тишины, а любопытных и страдающих бессонницей отправит в глубокий сон одно хитрое заклинание. Удовлетворившись осмотром и результатами вернулись обратно к источнику. Походные мешки оставили в поместье, надобность в них отпала. Мало ли, какая ситуация непредвиденная забросит в родовое имение, а тут уж готово все необходимое для выживания. Прежде чем использовать троп, Наученная опытом, активировала щит и создала прослойку воздуха для дыхания. Затем облегчила вес и представила уже знакомую пещеру. Если бы на сегодня не планировались еще перемещения, я бы сразу домой вернулась. А так заскочили сначала к природному источнику, чтобы пополнить энергию. Меры предосторожности помогли. Перешли без последствий. Минут десять подождали, пока артефакт зарядится и вышли уже в моей комнате, откуда и началось ночное путешествие. Егорка встретил сонным взглядом и, не проснувшись толком, пробормотал. «Вернулись уже. Али наказал сообщить, как прибудете. Я сейчас только одним глазочком подремлю пять минутчик. Спи уже!» усмехнулась ночному сторожу и взглядом показала брату, чтобы переложил мальчишку на диван. «Сами доложимся».